Послесловие. Ширин Араз. Ну вот и завершилась наша удивительная книга. Мы с мастером договорились и начали ее писать в октябре 2021 года, а сейчас на дворе чудесный май 2023 года. Признаюсь, за этот промежуток времени в моей личной и профессиональной жизни произошли прекрасные перемены. Я мечтала написать книгу с самого детства, Поэтому активно работала в газетах, журналах, где печатались мои детские статьи. А сейчас я закончила писать совместно первую свою книгу. Уже есть идеи и мысли для последующих трудов, которые, дай бог, обязательно осуществятся. В завершение я хочу выразить благодарность своим родителям. Это те люди, которые дали мне самое ценное — жизнь а вместе с ней — любовь, поддержку и принятие. Мама из Басхановой Мируерд и папа Зеро Арас, любимые мои, я кланяюсь вам и первый свой труд хочу посвятить именно вам. А также я благодарю весь мир, мир, который я вижу в лице близких, мужа и наших детей, друзей, родных, людей наставников, а также тех, кто также дает нужные мне уроки. «Мой мир заботится обо мне» — фраза, которая всегда внутри меня. Сегодня, завтра и всегда.